Глава 68. Далила. Согласно преданию, костяной меч создан из останков эстрийской нежити. Клинок его не истлевает, и, как считается, лишь ему под силу перерубить узы, связывающие нежить со звездами. Затерянное в веках оружие. Корнит Абенгаур. Через неделю мы отбыли к утесу Марниар. Везла нас карета без кучера и упряжи, хотя по дороге сама по себе, как бы под действием незримой силы. На границе между Бравникой и владениями высших созданий бесконечно простиралась в обе стороны высокая обсидиановая стена, которую стерегло племя зерубов с загнутыми клювами. Это были каталаи, особенные порождения утеса. Высокие существа — чьи конечности напоминали орлиные лапы и крылья. Трехпалые кисти с отстоящим большим пальцем сжимали древки племенных копий, а дополнительным оружием служили перья вдоль предплечий, своего рода наручные лезвия. На первый взгляд они казались искусственными наручами, но затем стало ясно, что это часть тела, перестые крылья, позволяющие, если не летать, то хотя бы парить. Я слышала о каталаях. Они часто встречаются в материнских сказках для детей. И вот сказочный образ воплотился в жизнь, предстал воочию. В карете со мной ехали Эрифиэль и Нора, которую удерживали на месте вделанные нарочно для нее ремни. Было неуютно. Эрифиэль все искал подходы к Норе, но та не отвечала на попытки завести разговор. Тушевалась, стыдилась, боялась показаться слабой. Я не винила ее за отрешенность, тем более чувствовала, что она как на иголках и думает лишь об одном — поскорее бы заполнить оставшуюся позади дыру. Я спросила ирифеля кого он нашел на роль ярости. Это по-прежнему оставалось загадкой. «Хрому? Кого?» Опомнившись, он встрепенулся. «Припоминаешь, как на вас в лесу напала кар. Я кивнула. «Хрома тогда помог вас защитить?» «Не может быть!» «Как он может быть яростью?» «Много воды» — с тех пор утекло. Неферим повесил голову. Я медленно повернула голову к норе в ожидании реплики, но та, пристегнутая к сиденью, хранила прежнее молчание. Чувствовалось, с каким нетерпением она глядит в окно на странные соломенные хижины этих каталаев. В конце пути ждало необычное неземное зрелище. В вышине над нами парили по спирали гигантские скаты. Пара-тройка отделилась от стаи и осторожно спланировала на землю, совершая мерные взмахи плавниками. Не успев выйти из кареты, мы с Эрефиелем стали обговаривать, кто вытащит Нору, а кто коляску. Внезапно распахнулась дверца с обратной стороны, и Нору самостоятельно подхватил на руки и Еварус: Ты что творишь? — завопила она. — Не смей повышать голос, смертная! — гаркнул где-то рядом Хакин. Мы вышли на воздух, и Еварус к этому моменту окончательно взял дело в свои руки — и уже сам усаживал нору в кресло. Я поспешил ее пристегнуть. Было видно, как она растеряна. Высокие фигуры каталаев обступали нас, а кто-то даже забирался на крыши домов. Их перья затрепетали, надели от мимолетного порыва ветра, но впечатление создавалось такое, словно нас запугивают. — Нам не рады? — поинтересовалась я у Эрифиэля. Нефилим помотал головой — наклоняясь ко мне и тоже устремляя на Каталаев пристальный взгляд. Отец сообщил, что при побеге Иеварус убил несколько скатов. Они наверняка этому не обрадовались. Я окинула благоговейным взглядом стену утеса Марниар, что вздымалась отвесно в недосягаемую высь. Даже с запрокинутой головой не удалось разглядеть, где она кончается. В вышине... Утес окутывало туманной поволокой. Лик его отчасти казался живым. Тени, что гнездились в трещинах и разломах, выглядывали наружу и шевелились точно одушевленные. Было такое чувство, словно они пытаются что-то донести, заговорить со мной. При мысли о том, что я стою на пороге божественного царства, сердце сжималось в комок. Здесь, у подножия, Слышался плеск волн, тяжких и как бы порабощенных. Впереди ввысь взметались черные брызги, отдававшие на языке не соленым, а гнилостным привкусом. Я зашагала к обрыву мимо того места, где приземлились скаты. «Не советую!» — предостерег белый ястреб. Я обмерла. Легендарный Зируб сам со мной заговорил, но быстро взяла себя в руки. Вблизи вид его казался еще более царственным. Подлинно ястребиная голова, пронзительные глаза хищника. Однако манера держаться была столь человеческой, что становилось не по себе. — Белый ястреб, позвольте засвидетельствовать вам свое нижайшее почтение. Я повернулась к утесу. — А что там? Зируб подошел ко мне. — Когда королевство Эстрия... Похитила око Верховного Владыки. Он отделил утес от земли широкой расщелиной, чтобы ни один человек больше не забрался по его поверхности. Расщелина кишит чудовищными созданиями, змеями, огромными, длинными, как угри, и с острыми зубами точно сталактиты. «Змеями — Змеями? — переспросила я. Он кивнул. Верховный Владыка сам их создал. Это искусственные отпрыски дракона по имени Волтар. В них течет драконья кровь, но на вид это огромные личинки. В поисках пропитания они протачивают ходы в основании утеса. Я осмелилась заглянуть за край обрыва и тут же в ужасе прикрыла рот рукой. На дне расщелины Копошились в густой черной жиже твари, которых он и описал. Крик их походил на скрежет незримых железных пластин. — Какой ужас! — пробормотала я. Мы уселись в большие кожаные седла, которыми были перепоясаны спины скатов и схватились за ручки. Раз-другой взмахнул скат плавниками, медленно отрываясь от земли. В этот миг у меня захватило дух, и сердце на мгновение замерло. Казалось, мы устремляемся в небо сквозь толщу воды. Все выше и выше возносили нас скаты, и с каждой минутой воздух становился все более разреженным. Не просто из-за высоты, была на то и другая причина. В этом абстрактном, неземном краю почему-то не отпускало ощущение, будто мы достигли края света, где сама ткань мироздания расплетается на нити. Пронзив туманную вуаль, мы подлетели к верхним ярусам утеса. Показались первые сооружения, изысканные и совершенные, с горбатыми мостиками, что вели к близким соседним домам. Вся архитектура в этом зерубском поселении переливалась глянцем бронзы, А в самом сердце посреди скученных домов возвышалась циклопическая бронзовая статуя Керубиэля, предводителя Зерубов. На его голове с четырех сторон были львиный, бычий, орлиный и человеческие лики. Выше располагалось тесное очаговье с узкими улочками, по которым мимо унылого вида зданий ходили разномастные обитатели. Затейливую архитектуру портила лежащая поверх нее тень. Краски из-за нее были блеклыми, практически черными. Ирифиэль постучал мне по плечу. «Глядите!» — сказал он мне и Норе. Мы повернулись и увидели, как над морем лучистой сферой восстает око Верховного Владыки, рассыпая отблески по водной глади. Весь наш мир — В его непередаваемом очаровании был как на ладони. Там, в краю смертных, лежала бравника и сердце ее клерия, блещущее вдалеке самоцветом. Еще дальше лучилась музея под стать бусинки бирюзы. Над Болтоном курилась дымная шапка, а где-то за ним начинались опасные и дикие леса, угодья зверья, акарские горы и равнины а еще дальше — пепельный лес, окруженный завораживающим кольцом огня. А если вглядеться, можно было рассмотреть первые признаки удушливого тумана, что сгущался вокруг оставшихся земель. Лишь у вершины я поняла, что затаило дыхание. Не знаю, чего я ждала, но если велели бы вообразить, представило бы царственное измерение, проникнутое немыслимым величием, от которого мурашки идут по коже. Однако предстала мне не кичливая роскошь и демонстрация могущества, а зрелище, всколыхнувшее рудиментарный участок мозга, отражение мира на рябе волн, мира, что колыхался на зыбком фундаменте и отдавал чем-то готическим, приглушенным. Едва я ступила в этот неземной край, меня пронзило ясное, четкое осознание. Утес — не столько место, сколько чувство. Я ощущала себя как во сне, туманном и фантасмагоричном, от которого чистит сердце и спирает дыхание. Дома и сооружения перетекали одно в другое, как бы воплощая в камне приступ помешательства, Казалось, стоит до чего-нибудь дотронуться, оно развеется по ветру. Кругом все представало вытянутым. Я видела несуразной удлиненной формы соборы с витражами в виде священной спирали. Постройки были вспученные, искривленных очертаний, которые толком не удавалось уловить. Неохватные купола тут и там напоминали набухшие гнойники на теле утеса. Передо мной возникали монументальные здания с висящими в воздухе контрфорсами и шпили выше, чем представлялось возможным. И я чувствовала себя улиткой, ползущей по стене базилики. Циклопические арки на пути, эти разинутые пасти заглатывали нас и выплевывали а их чудовищная высота невыразимым образом угнетала, давила на плечи. Все здесь возвращало меня в шкуру той ничтожной девчушки, которая каждое утро взирала на утес вдалеке. Опустив взгляд на улицу перед собой, я увидела первых местных обитателей, чрезмерно вытянутые тени, что плыли над дорогой. «Это владыки?» — спросила я у белого ястреба. Тот усмехнулся, будто слишком уж нелепо и далека от правды, моя догадка. Он тоже выглядел теперь как во сне. — Нет, это тени. — А кто они такие? — Не имею ни малейшего понятия. Внезапно дорога вынесла нас к весьма узкой, но исключительно глубокой трещине, в недрах которой, как по кровеносному сосуду, бежал ручей. Мы прошли по мощенной улице, мимо домов старинного вида, словно бы живых. От этого непередаваемого чувства сдавливала грудь. Вдруг Хакин повернулся к нам. — Иварус незамедлительно проследует к верховному владыке. Я же, согласно распоряжению, должен проводить смертных по имени Далила и Норак к кузнецу. Белый ястреб, полагаю... «Присмотрит за своим отпрыском лично!» Я кивнул. Тут из непримечательной двери, за которой оказалась деревянная комнатушка, не больше подсобки, вышло порождение, при виде которого я обмерла. Вот это уже, несомненно, владыка. С головы до сокрытых пят оно было объято одеянием из ткани ночного мрака и имело шесть тощих белесых рук что висели вниз, и непроницаемое фарфоровое лицо застывшее навеки скорбью маску. Слои одеяния раздвинулись, и наружу выпросталась бескровная рука с узорчатым фонарем. Создание было ростом стены вокруг, если не больше, и возвышалось над нами. Выгнув гибкое, словно без костей, туловище, оно приблизилось к нам непостижимое существо. От его вида мой рассудок затрещал по швам. Не произнося ни слова, оно буквально проплыло над полом к двери и очередной высунутой рукой подозвало семя. Что там за дверью, я не увидела. Тени предательски сомкнулись и не позволили этого узнать. Хакен сопроводил нас по извилистым тесным переулкам меж стен, нависающих жуткими громадами меня уже начала одолевать мигрень все силы куда-то стремительно утекли а мир перед глазами казалось накреняется в бок я вдруг заметила что в сон меня клонит так словно я целую неделю провела на ногах все почерпнутые со дня рождения знания весь постигнутый опыт в этом месте растворялись Сходили, как чернила с промокшей бумаги. Все вдруг стало казаться бренным и совершенно бессмысленным. Здесь, на краю света, я осознала, до чего действительность все-таки хрупка. Мы подошли к куполу из того же материала, что и здание вокруг, над которым реял дымный плюмаж. Размеры его потрясали воображение. Я нагнулась к Норе, сидящей молча в каталке. «Ты как?» «На нее, интересно, тоже нашло помутнение?» «Нормально», — с грубой упертостью в голосе ответила она. Кипящая ярость придавала ей сил сохранять ясный ум. На входе в купол нас обдало волной горячего воздуха, от которого стало дурно. Полыхающая внутри горнила словно бы оплавляла сами стены. Хакен неумолимо шагал ему навстречу, а я вслед за зерубом катила нору. Кладезь возможностей, колыбель созидания, обитель первозданного жидкого огня, мечтающего переродиться в нечто божественное. Вот что это было за место. Каменные своды сходились в вышине, оставляя отдушину. Пол представлял собой железную решетку, Под которой пузырилась и клокотала бушующая лава. Кузнец ожидал нас, окутанный всепоглощающим жаром. Сколько же всего по преданиям создал этот легендарный владыка? Одни его творения несли службу семенам, другие были неспосланы в Минитрию и до сих пор томятся где-то в ожидании нового своего хозяина. На первый взгляд. Кузнец казался порождением стихий, детищем горной породы и вулканического нутра, по случайности принявшим человеческий облик. Но вот эта живая скала зашевелилась, обрушила рельефный молот на наковальню, высекая искры, под стать первобытному божеству. Исполин состоял целиком из расплавленной магмы, которая перетекала под обугленной в трещинах коркой. Мы для него не больше, чем для нас муравьи. Он бы раздавил нас в лепешку одним светящимся пальцем. Кузнец был подвешен в воздухе за огромную круглую глыбу, заменяющую ему нижнюю половину тела. От нее к каменным стенам купола тянулись натянутые цепи. Борода его из чистого пламени походила на горящее птичье гнездо, что плещет снопами искр. Голова была обличена в сплошной камень, в глубине которого двумя тлеющими угольями светились глаза. Рук этот владыка имел подвес справа и слева, и они тоже были из сплавленной породы, под которой сквозь трещины виднелась текучая магма. На груди, где у человека сердце, находилось маленькое существо — с виду похожая на уродливого карлика. Не пламенного, а наоборот, как бы из воды бирюзового цвета. Отверстие, откуда он рос, тоже сверкало водянистыми отблесками. Рабочим местом служил круглый верстак из мрамора с прожилками, кольцом огибающий пламенного колосса. — Великий кузнец! — заговорил Хакин. — Я привел смертную! — «Дабы ты сотворил ей новое тело, ибо такова воля Сребряного принца Иваруса. Молот еще раз-другой обрушился на новое творение, разметая искры, словно рождая звезды. Они тут же затухали во тьме. Глаза, эти яркие угольки, всего на миг задержались на нас, затем вновь обратились к наковальне. От ударов содрогалось все тело. «Нет!» — грянул кузнец, словно из недр земли, не менее гулко, чем грохотали удары. «Слыхали? Нетушки!» По-детски схихидничал мелкий синий нарост на его груди. Хакин опередил Нору с ответом. «Прошу тебя, о великий кузнец, мы проделали долгий путь, и неужели ты откажешь принцу?» «Смертная не выживет!» Голос был ровен под стать отмеренным ударом и глубок, как жидкое пекло под нашими ногами. — Да но! встрела Нора. Я тут же на нее шикнула. Нельзя так огрызаться на владык. Я понимала это еще в детстве, благодаря отцу. Знала, будучи в монастыре, но теперь вдобавок ощущала это глубинным шестым чувством. Говорить с таким созданием что говорить с самим первородным пламенем. Божественная аура, которую источал кузнец, была за гранью моего смертного разума. Даже сам факт существования его с трудом укладывался в голове. Нора вгрызлась в ремень на коляске и культей подтянула пряжку вверх, чтобы расстегнуть ее зубами. «Ты что делаешь?» Прежде чем Нора успела ответить, ремень поддался, И она повалилась на раскаленную решетку. По кузнице разлился душераздирающий вопль, а у меня в обожженных ноздрях засвербело от запаха сжженной плоти. — Нора! — в ужасе вскричала я. — Помоги мне, кузнец! Что ты не сделаешь, мне все равно суждено умереть. Дай мне новое тело! «Дай возможность биться, уничтожать!» Нора ползла вперед, оставляя на раскаленной решетке за собой слипшиеся куски пригорелой кожи. Сдаться ей не давала безраздельная ярость. Вместо того, чтобы выть, она теперь лишь надсадно с рыком постановала. «Коли, ты выживешь!» «Не бывать тебе той, что прежде!» Нора не ответила, отчасти, несомненно, из-за агонии. «Любопытная, скажи!» С ребяческим озорством захихикало синее создание. «Молчать, цверк!» Бесстрастно громыхнул владыка. Синий уродец тут же пристыженно паник. Вновь повернувшись, Кузнец секунду-другую взирал свысока на крошечное тело норы, как на незваную назойливую мошку. Она продолжала волочить себя по полу. От вековечного пламенного владыки с треском полетели искры, точно частички его существа, точно пыль падающей звезды. Могучим телом он наклонился в бок на своем валуне, наблюдая за непреклонной волей норы, Совершенно безразлично. Все ждали финального приговора. — Да будет так! Я изготовлю новый сосуд для твоей ярости! Вой Норы гулким эхом разнесся под куполом этой бушующей топки. От боли она кричала или от ликования сказать было трудно.